Из горлышка кувшина на столе Льет кровь вина, И все в ее тепле, правдивость, ласка, преданная дружба, единственная дружба на земле.